Глава восьмая. Такой тесный мир. Мои ребята вернулись на корабль все как один с довольными лицами. Они весело переговаривались между собой, мол, не было бы счастья, да несчастье помогло. Не появись альвендиец не устроен за нами такую упорную погоню, мы бы никогда не оказались здесь и ничего бы не нашли. Каждый из них по очереди подходил к столу и выкладывал на него то, что ему удалось обнаружить в руинах. «Что ж, сейчас начнётся делёжка, и мне как капитану положено четверть всех этих найденных вещей. Причём выбирать я должен первым». Я внимательно осмотрел все диковинки древних, Фонарей больше не оказалось, но и те два, что удалось найти, были большой удачей. Особняком лежал предмет, на который Родрик Брис поглядывал с явным вожделением. Не волнуйся, Рот, он будет принадлежать тебе по праву. Думаю, даже мысль ни у кого не возникнет потребовать себе то, что очень тебе нужно и чем ты будешь пользоваться ежедневно. С подобной вещью сталкиваться мне уже приходилось. На Орегана у корабельного боцмана была именно такая. Это инструмент, вернее, целое собрание инструментов, причём настолько разнообразных, что поневоле диву даешься, как древние умудрились собрать их все в такое с виду неказистой железяки. Если раскладывать ее особенным образом, то по очереди обнаруживаются пила, долото, тесло, сверло, нечто вроде топора, ножницы по металлу, угольник, лекала, рубанок, к слову, изменяемый от плоского до нескольких профильных, наконец, рашпиль, и это еще далеко не все. И всё это богатство не имело ни малейших следов ржавчины, не требовало правки или заточки, как не будет требовать их после многих лет использования. И что самое удивительное, весь этот набор инструментов поместился в предмете, ненамного превышающем размеры топорища для не самого большого топора. «Держи, Родрик, твою по праву», – придвинул я к нему это чудо. «Спасибо, капитан!» – произнёс он с таким воодушевлением, что я даже подумал. «Ты ещё слезу пусти от счастья. Пусть и чудесный, но всё же инструмент. Им работать надо. В самом деле, не лареть же, доверху наполненный златом и самоцветами, которые смогли бы обеспечить тебе безбедное существование до конца жизни. Так?» А вот это что? Да неужели? Блестящая, даже не покрывшаяся за прошедшие тысячелетия патиной штуковина, больше всего схожая с кофемолкой. Такая же небольшая ручка сбоку, те же формы, что и у неё, разве что один из торцов заканчивается раструбом. Удивительно, но если направить раструб в нужную сторону, а затем крутить ручку, то можно каким-то волшебным образом поместить в неё звуки – от лая собака или скрипа тележных колёс до пения под аккомпанемент цитры, скрипки, да что угодно. Стоит она очень дорого. Находится любитель выложить за неё весьма крупные суммы. Эту вещь лучше продать, а вырученные деньги поделить. Глядя на всех, отодвинул я её в сторону. Следующим, что привлекло мое внимание, были несколько металлических кругляшей, формой и размерами, весьма схожие с серебряными геллерами. Но это точно не деньги, хотя бы потому, что никому и никогда не попадались деньги древних. И всё же это лучше, чем деньги, потому что обычные с виду кругляши не менее чудесная вещь, чем другие диковины. Достаточно поместить такой кругляш в кружку с пивом или бокал с вином, как через считанные мгновения их содержимое станет холодным. Именно холодным, не ледяным. «Брось их хоть несколько штук. Отличная находка, особенно в жарком климате островов, где зачастую так хочется хлебнуть чего-нибудь холодненького. Цветок выглядит как настоящий, как только что сорванный и пахнет так, как и должен пахнуть, никакого подвоха. Мне его, ломай, скручивай, затем брось в огонь, подожди добрые полчаса, вынес пламени, а он всё будет прежний, даже не закоптится». «Николь, это тебе», – протянул я его девушке. «Никто ничего не будет иметь против?» – поинтересовался я, глядев плотно обступившую стол команду небесного странника. «Нет, капитан, всё справедливо», – ответил за всех Родрик, по-прежнему не сводивший глаз инструмента, но всё ещё не решавшийся взять его в руки, пока делёжка не закончилась полностью. Да и кто, собственно, будет на цветок претендовать? Разве что Мира, единственная, помимо Николь, девушка на борту корабля. Но у неё есть почти такое же. Когда-то я сам его ей подарил. Следующим предметом, попавшим мне в руки, была обыкновенная трубка, длиной в мужскую ладонь. С виду она выглядела как единое целое, но, ухватив и потянув в разные стороны, мне удалось сделать её вдвое длиннее, причём вся она покрылась мельчайшими отверстиями. Поднеся к носу, я почувствовал запах моря. Мне даже крики чаек на миг почудились. В этом и есть её секрет. Испускать запах, причём настолько сильный, но в то же время ненавязчивый, что он может убить практически любую вонь. К тому же запах можно менять, и для этого достаточно покрутить. Внутри трубки раздастся едва слышный щелчок, и запах станет другим. Ароматом цветущего лесного луга, фруктов, да всего чего угодно, но всегда приятным. Хорошая вещь, и придётся она к месту. «Родрик», — снова обратился я к нашему боцману, — «подвесишь её в кубрике, там она будет кстати». «Сделаем, капитан», — ответил тот, наконец, положивший ладонь на инструмент. Не то что в кубрике стоит вечная вонь, но помещение неважно проветривается, недоработка при строительстве корабля. Кроме того, через перегородку расположен трюм, из кубрика в него ведёт дверь, а в самом трюме бывает всё, что угодно. В общем, трубка там явно не помешает. Я снова взял так похожий на монету кругляш, затем присоединил к нему ещё парочку, на столе их добрая дюжина, пусть эти три будут моей долей. С остальными разберётесь сами. На столе оставалось несколько древних светильников, овальных полупрозрачных камней, испускающих мягкий голубоватый свет, с виду очень похожих на алхасы, разве что меньше их, чуть ли не вдвое. И ещё немало предметов, чьё предназначение было для меня непонятным, но ничего. Пусть новые владельцы сами разбираются с ними, и тем приятнее им будет открыть их секреты. А они иной раз бывают такими… Ну, а мне все же стоит хорошенько отдохнуть перед тем, как мы попытаемся отсюда выбраться. Убежище мы покинули через два дня на третий. Для начала я подвел небесный странник точно к провалу в своде. Провал, через который мы и рассчитывали выбраться наружу, оказался достаточно широк для того, чтобы небесный странник сквозь него протиснулся. В Воронье гнездо к тому времени, отремонтированное Родригом, взобрался Аделард в кирасе и шлеме, Держа наготове арбалет. Далее мы осторожно подняли корабль вертикально вверх, так чтобы мачта высунулась из провала. Внимательно осмотрев все вокруг с помощью трубы, Лард стукнул по бочке кулаком. Выше. Поднялись выше и снова осмотрели. Теперь уже все вместе. И снова никого. Вероятно, ночной убийца, выждав какое-то время, решил убраться во своясе, что, конечно же, всех порадовало. Судя по выражениям лиц, ребята были довольны тем, что он вообще появился, иначе мы никогда бы не оказались в гроте, где нашлось немало чудесных вещей, когда-то принадлежавших древним. К расположенному на острове Эстольт поселению Банглу, обозначенному на карте как Веридиан, мы приближались под парусом. Ветер дул в полборта, и потому время от времени приходилось пользоваться приводом Аднера, что, в общем-то, с земли определить при всём желании невозможно. «Здесь мантельский удалец», – сообщил мне, как новость Аднер, на миг оторвавшись от окуляров зрительной трубы. «Без всякой оптики вижу», – подумал я. «У корабля капитана Кеннета слишком характерные обводы корпуса. Ты вот лучше скажи, Берни, что это ты на нём так внимательно рассматриваешь? Уж не ту ли знойную красотку Паури, с которой тебе удалось познакомиться очень близко на борту удальца в Монтеселе?» А как же одна прелестная особа по имени Ракуэль? Когда мы вылетали из Эгастера, на тебе лица не было. Но спрашивать, конечно же, я ничего не стал». Сам Банглу чем-то напоминал столицу архипелага, тот же водный поток, разделяющий город надвое, такая же недалекая гора, куда он и выходит. «Банглу и размерами немного уступает Монтеселлу, если уступает вообще», – размышлял я, забрав у Аднера трубу и разглядывая подходы к посадочному полю. «Ветер восточный, и если через некоторое время мы подвернем вправо, с посадкой никаких проблем не будет». Затем вернул трубу Берни, пусть любуется. Обратили внимание, капитан? Навигатор Брэндес имел в виду высыпавшую из таверны толпу, где все как один смотрели в нашу сторону. Ничего удивительного. На поле я, среди прочих, разглядел и два корабля из тех, что присутствовали при нашей лихой посадке в Оловесире. Только представления на этот раз им не дождаться. Выпендриваться нет абсолютно никакого желания. После погони ночного убийцы, когда мы едва спаслись, слишком детскими показались мне мои выкрутасы в Оловесире. Так что скромненько приземлимся в сторонке. Обратил Рионель. «Как тут не обратишь? Но на этот раз балагана точно не будет. Посадим небесный странник на самом краю поля, поближе к заливу. И желания нет, и рыбки чего-то хочется. Давно её на столе не было. Заядлых рыбаков у нас целых два. Аделард и Гвеноэль. В случае с Гвеном это вдвойне удивительно. В отличие от флегматика Ларда, неугомонный живчик Гвен на рыбалке мог замереть часами, уставившись на поплавок из куска пробочного дерева, воткнутым в него гусиным пером». Я взглянул на солнце, до захода ещё далеко, после чего обратился к Николь. Прогуляемся по Банглу. Говорят, если подняться вон на ту гору, можно разглядеть статую Богини-Матери, одну из тех самых. Существует легенда, что однажды, прогневавшись на рот человеческий, Создатель твёрдо решил обрушить небо на землю и спасло человечество только заступничество Богини-Матери. Благодарные люди воздвигли заступницы исполинские изваяния. Одно такое я видел в горной долине на берегу Небесного острова. Николь тогда с нами не было, и когда я и рассказал ей, она очень сожалела, что не присутствовала при этом. «Спасибо, Люк, но мне что-то не здоровится», – ответила Николь. Действительно, последние дни, сразу после того, как мы выбрались из гигантской пещеры, она выглядела не так, как всегда. Сначала я был решил, что состояние Николь как-то связано с руинами древних. С ней такое бывает, и даже спросил её, но она упрямо отмалчивалась. «И вот тебе на...» Такое чудо, и вдруг никаких эмоций. Мне в любом случае следует навестить таверну. Рионель, не составит мне компанию? Первым, что я услышал, войдя в таверну, было «Капитан Сорингер, а где ваша дама?» Я едва не споткнулся на ровном месте. Сначала мне пришло в голову ответить что-то вроде того. С недавних пор она игнорирует общество таких мужланов, как вы. Но затем решил, что это будет слишком. Хотя встречный вопрос так и вертелся на языке. Вам что, мало этих красавец, на которых одежды столько, что приличной женщине и на носовой платок не хватит? Но снова промолчал. А паурянок в таверне хватало, и было их едва ли не больше, чем мужчин. «Как бы наши рыбаки в погоне за другими рыбками безухи нас завтра не оставили», – скептически подумал я. «Хотя какая тут погоня, когда они сами на шею вешаются?» Настроение было не очень, и потому я просто кивнул всем сразу, пожал плечами и, заметив свободное место рядом с капитаном Мантельского удальца Адбертом Кеннетом, направился к нему. За спиной раздался голос навигатора Брендеса. «Приветствую вас, господа!» «Ну да, Рионель при его воспитании, будучи в любом расположении духа, не может поступить иначе». «Здравствуй, Адберт, поприветствовал я Кеннета, усаживаясь за стол. «Что-то ты задержался, Сорингер, давно уже должен был быть здесь. Что-то случилось?» Вместо того, чтобы ответно поздороваться, поинтересовался он. Кеннет занимал отдельный стол, и кроме него за ним никого не было. Перед тем, как ответить, я наугад раскрыл лежавший перед ним на столе потрёпанный томик. «Как Латильда вся в томленье чудном, ждала дыханье затая», – Прочел я, выхваченные взглядом строки, после чего озадаченно захлопнул книгу. Нет, это насколько же надо пересытиться прелестями местных красоток, чтобы предпочесть им стихи, да ещё такие, в томленье чудном. Нет, не понимаю. «Пролетая над Лазурным, мы встретили ночного убийцу», – ответил я, наконец, на его вопрос. Многоголосый шум за соседними столами сразу стих, как по мановению палочки невидимого дирижёра. «И как же ты выпутался?» – изумлённо поинтересовался Кеннет. «Я окинул взглядом всех находившихся здесь парителей, и так мне хотелось бы заявить, его обломки вы можете обнаружить там-то и там-то, но чего не было, того не было». Едва от него оторвались. Пришлось некоторое время скрываться в одном из ущелий. Об обнаруженной нами пещере мне и в голову не пришло сообщать. Как не скажет о ней ни Рионель Брендос, ни другие из команды Небесного Странника. Об этом был отдельный разговор. К чему? Ну, во-первых, мы осмотрели там всё наспех, так что, возможно, кое-что попросту не обнаружили. Во-вторых, не пригодится ли нам это то ли пещера, то ли грот в будущем по той или иной причине, например, в качестве убежища. Ну и ещё один момент. Мои люди осмотрели только разрушенные от времени постройки на том, что когда-то называлось причалом, но внутрь скалы они попасть так и не смогли. Вход там был заваленный обрушившимися камнями, и не возникнет ли у нас желания наведаться снова, на этот раз вооруженными кирками, и ломами, чтобы попытаться завал разобрать. Возможно, проход завален на всем протяжении, но ведь порой бывает и так, что достаточно разобрать пробку у самого входа, кто знает. Люди смотрели на меня, ожидая подробностей, и потому я продолжил. Он на ночью, с теневого склона горы, и не будь у нас чудесной трубы господина Брэндаса, позволяющей в темноте видеть не хуже, чем днём, боюсь, мы обнаружили бы его не раньше, чем он прошёлся бы по нашей палубе своим железным днищем, круша всё подряд. Ведь это, как я понял, его обычная тактика? Все посмотрели теперь на Рианеля, а кое-кто не смог сдержаться от завистливого вздоха. Труба древних сама по себе достаточно редкостная штука, а уж такая, перед которой расступается ночная мгла, Кстати, уверен, что у капитана Альвендийца имеется точно такая же. Конечно, для того, чтобы определить достоверно, необходимо подержать её в руках, но я сам видел, как капитан прикладывал её к глазам, глядя на нас. И не обладая на такой способностью, какой в этом был бы смысл? И что было дальше? Дальше? Мы долго не могли от него оторваться, и нам пришлось много маневрировать, пока, наконец, мы не нашли убежище в одном из ущелий. И ещё, господа, подтверждаю, ночной убийца может двигаться в небесах без помощи парусов. Скрывать не стоит, возможно, такая информация поможет кому-нибудь спастись. Господин Брендос, если бы вам пришла в голову мысль продать трубу, сколько бы вы за неё запросили? Господин Брендос, если бы вам пришла в голову мысль продать трубу, сколько бы вы за неё запросили? Поинтересовался, кстати, ни один из собравшихся здесь капитанов или навигаторов, нет, человек Жануавье Досвер. Он, вероятно, всё ещё пытался найти корабль, согласный отправиться на остров неистовых ветров, для чего и прибыл сюда, в Банглу. Труба не продаётся, господин Досфер, прежде всего потому, что она подарок моего капитана. Умеет же Рианель изобразить лицом такую непреклонность, что сразу становится очевидным – никакие уговоры не помогут. Ну и какой смысл продавать то, что однажды спасло жизнь и может спасти в дальнейшем? Он и повёл дальше разговор о случившемся с нами по пути в Банглу. Брэндесу задавали вопросы, Рионель подробно на них отвечал, но я ни на мгновение не усомнился в том, что лишнего мой навигатор не скажет ни слова. Лгать не будет, но и лишнего себе не позволит. Ну а сам я, довольный тем, что меня оставили в покое, обратился к капитану Кеннету, непривычно задумчивому и даже, можно сказать, печальному. Ну что ж, со всеми иногда случается. Иногда вдруг наваливается ни с того ни с сего, как будто и причин нет, но такая тоска за горло берёт. Женщины обычно и спасают. Так что пусть отложит капитан Кеннет свои книжечки и посмотрит вокруг, сколько их здесь, лестниц. «Ты-то какими судьбами здесь, Адберт? Как будто ни слова не говорил, что намереваешься отправиться в Банглу. Я и сам не мог это предположить при нашем с тобой разговоре». Кеннет развёл руками, как будто говоря о том, что все мы заложники судьбы, а она иной раз даёт неожиданные повороты. «Знаешь, я принял предложение Досвера о полёте, и он движением головы указал куда-то на юго-запад. Слов не нужно, именно там и находится остров Нистовых Ветров. Вернее, не самого Досвера, одного из его людей в Монтаселе. Самого его мы взяли на борт монтельского удальца уже в Оловесире». «Ты точно всё продумал?» «Да, Люк, понимаю, что ты хочешь сказать, что полёт предстоит опасный, и что многие капитаны отказались от этого предложения, несмотря на щедрую награду». Но, по большому счёту, и выбора-то у меня нет. Знаешь, твоё прибытие в Монтесел, по сути, было улыбкой фортуны. Надеюсь, она и дальше не перестанет мне улыбаться. Ты имеешь в виду Аднера? Я взглянул в окно, где мелькнул женский силуэт, показавшийся мне знакомым. А вдруг Николь всё же решила ко мне присоединиться, и тот же Аделард с удовольствием её сюда проводит. Но нет, вошедшая в таверну женщина ничем её не напоминала. Я даже усмехнулся. «Ну как я мог принять её за Николь?» «Ну да, не будь его, неизвестно, сколько нам пришлось бы там простоять. Кстати, я предлагал ему удвоенное жалование, в том случае, если он перейдёт ко мне. Но твой мастер категорически отказался. Хотя и выглядит, как человек немного не в себе». Кеннет широко улыбнулся, как бы извиняясь за то, что действовал за моей спиной. «Надо же!» «Берни ничего мне не говорил», – удивился я, хотя само его решение нисколько меня не удивило, иного от него и не ожидал. «И всё же, Берт, я назвал его так, как называл в те времена, когда оба мы были зелёными навигаторами. Может, ты всё же откажешься от своей затеи? Недаром же!» Я обвёл взглядом зал, как бы намекая, что дураков отправиться туда больше не нашлось. «Если у тебя проблемы с деньгами, думаю, мне удастся чем-то помочь». Пусть и немного, и не потому что жалко, а потому что у самого их не столько, сколько хотелось бы. «Занять у тебя, чтобы добавить ещё один долг тем, что уже имеется?» Грустно улыбнулся Кеннет. «Ты просто не представляешь, как долго я уже сижу на миле. И до этого особо не везло. А после того, что случилось... Кстати, а кто это?» И он на мгновение задумался, припоминая. «Софи, Денис, Мариэль, Николь, Доминикас, Саланж. «Тут до тебя, когда увидели в небе небесный странник, они упоминали». «Николь?» «Моя невеста, Берт, наверное, я скоро женюсь», – поведал я ему то, что никому ещё не говорил. Судя по её описанию, становится понятно, почему местные красавицы тебя не прельщают. А Берт ясно давал понять, что к прежней теме разговора возвращаться он не желает. Ну что ж, это его право отправиться на остров неистовых ветров. Тем более, что его поддержала команда Мантельского удальца, в таких случаях решение принимается всеми вместе. Они действительно все там удальцы, если решились на полёт туда. «Сам-то ты, кстати, чем намерен заняться?» «Не знаю», — честно ответил я. «Если не подвернётся что-нибудь здесь, вернусь в Лависир или Монтесел. Климат мне здешний нравится, так что возвращаться в герцогство я не тороплюсь». Или снова наведаюсь в пещеру, глядишь, и ещё что-нибудь найдётся. Правда, здесь, на островах, настоящие цены не дадут, и на материк мне в ближайшее время дорога заказана. Но вдруг в будущем что-нибудь изменится? Кстати, никак не ожидал увидеть в Банглу такое количество кораблей. На ночного убийцу охоту объявили и приз неплохой, где гарантия, что следующей его жертвой не будет любой из нас. Сам бы в ней участие принял, но, понимаешь, даже такие деньги меня не спасут. Рисковать за такой крупный куш. «Кто-то я смотрю, они у Брендеса всё очень подробно выпытывают». Внутри шевельнулось лёгкое опасение, как бы они в поисках альвендийца на пещеру не наткнулись. С другой стороны, не могу же я объявить её своей собственностью и поставить у входа часового солибардой отгоняя жаждущих в неё проникнуть. «Что не так, Николь?» «Всё замечательно, Люк. Нет, я же вижу, с тобой явно что-то происходит». А вдруг? Но бывают же чудеса на свете, когда у пары, где у одного в жилах течёт кровь древних, а другой самый обычный человек, как я, рождается ребёнок. Я внимательно посмотрел на Николь. Я внимательно посмотрел на Николь. Может быть, всё дело именно в этом? И тут же подумал. Нет, дело в чём-то другом. Она не выглядит так, как будто в любой миг скажет мне. «Люк, по-моему, я жду ребёнка». Или «У нас будет ребёнок, Люк». Взгляд печальный, как будто бы даже слегка растерянный. Не такой он должен быть у женщины, внезапно обнаружившей, что в ней зарождается новая жизнь. Взять, например, леди Элеонору, та ещё стерва. Таких долго искать и не найти. Но мне одного взгляда хватило понять, она как будто светилась изнутри. С Николь другое, она явно что-то утаивает от меня, но что именно? Полное впечатление, как будто её поставили перед выбором, но кто и когда... Что могло произойти за те несколько дней, пока мы выбрались из пещеры и прибыли сюда в Банглу? Я обнял Николь, крепко прижал к себе. Мне показалось, что она едва слышно всхлипнула, но, оторвав её от себя и заглянув в глаза, увидел всё тот же взгляд с болью. За дверьми каюты послышались голоса, и один из них показался мне знакомым. Первый точно принадлежит Родригу, второй явно гость на борту небесного странника. Причём я должен быть с ним знаком. Голоса приближались, и Николь взглянула на постель. Всё ли там убрано? Каюты на корабле крохотные, даже в капитанской нет возможности отделить ложе хотя бы пологом. Раздался тактичный стук в дверь, после чего послышали слова Родрига. «Капитан, к вам гость. Пусть входит». Вообще-то, уже позднее утро, а мы с Николь всегда встаём рано, так к чему столько условностей?» Вновь раздался стук, после чего дверь распахнулась, и на пороге возник Кай-Люаль фомогоси Вот уж кого не ожидал увидеть в Банглу, как будто при расставании в Монтеселе он озвучивал совсем другие планы. «Входите, господин Кайль, рад вас видеть. Здравствуйте, капитан Сорингер, госпожа Саланж, всё не перестаю восхищаться вашей красотой». Кайл, как обычно, был полон веселья, причем оно у него не наигранное. Он такое есть, сколько я его знаю. Иногда даже можно позавидовать его неизменному оптимизму и неунывающему характеру. Шел по палубе и от камбу заповеяло таким божественным ароматом. Нет, никогда мне не забыть кухни Метра Амбуаза Эммета, как и не отведать ничего более вкусного. «Оставайтесь с нами пообедать, Кайлюаль», – гостеприимно предложила Николь. «До обеда осталось не так уж и много времени. Непременно воспользуюсь вашим предложением, леди очарования. Но для начала необходимо разрешить до конца нашу сделку. Вот». И Кайл положил на стол передо мной извякнувший кошель. «Ваш окончательный расчёт. Скоро прибудут грузчики на телегах и приступим к разгрузке. Но ну, а там уже по воде, проливами между островами, всё и попадёт к адресатам». Я подвинул кошель к Николь. «Пересчитывай. Казначеем на Небесном Страннике была именно она. Не слишком хлопотное дело, считать-то особенно и нечего. Когда-то я предложил ей эту должность в надежде на то, что она начнёт заглядывать в мою каюту хотя бы по делу. Корабельная касса хранится именно в ней. С той поры в наших отношениях многое изменилось, но Казначеем Николь так и осталось. Сам не ожидал, что окажусь в Банглу, но внезапно открылись дела, которые доверить больше никому нельзя. Я кивнул. Бывает и так. «Кстати, капитан Сорингер, чем намереваетесь заняться дальше?» «Ещё не решил господин Кайл. Если не подвернётся ничего подходящего в Банглу, вернусь в Монтасел, может быть, там повезёт больше?» «Судя по вашим словам, покидать острова в ближайшее время вы не собираетесь», скорее утвердительно, чем вопросительно, произнёс Фомагусич Исид. «Нет, нам здесь всё нравится. Так стоит ли торопиться?» «Правда, Николь?» – обратился к девушке. «Ну, если ты так считаешь», – как-то неопределённо ответила она. «В таком случае капитан Сорингер, думаю, что мы ещё поработаем вместе», – заверил меня Кайл. «Некоторое время я буду здесь находиться, дел не перечесть. Скажу даже больше. Если мне предстоит выбор, я обязательно предпочту вас и ваш корабль». Он действительно остался на обед, который на этот раз состоял сплошь из рыбных блюд. Рыбаки свои обещание сдержали. Когда после обеда мы вышли на палубу, то увидели поднимающегося в небо мантельского удальца. Вот он, оказавшись высоко над землёй, поймал ветер, распустил паруса, набрал ход и лёг курсом на юго-запад. «Удачи тебе, капитан Адеберт Кеннет! Там, на острове неистовых ветров, она тебе очень понадобится», прошептал я, глядя на удаляющийся корабль. Затем мы пронаблюдали за взлётом целые эскадры из трёх двухмачтовых кораблей, устремившихся в противоположную сторону. «Отправились на поиски ночного убийцы», – пояснил Кайль мне то, о чём я и сам прекрасно знал. Кстати, приз за него увеличился почти вдвое. «Вы-то сами, как сюда добрались без происшествий?» Наконец-то пришло мне в голову поинтересоваться. «На ночь мы опускались на землю вблизи какого-нибудь селения», – поведал Кайл. «Не даром же его называют ночным убийцей». «Вообще-то он гнался за нами и при свете дня, провожал я взглядом корабли, и вам удачи, парни. Правда, в тех местах редко кого встретишь, что на земле, что в небе». Разгрузка закончилась уже к вечеру, и теперь передо мной сразу возник вопрос, чем заняться дальше? Сказать по правде, я очень надеялся услышать предложение от господина Фомагосича Сиита еще в Эгастере. Он намекал об этом довольно прозрачно, но, увы, вероятно, что-то в его планах изменилось, и теперь приходилось выкручиваться самому. Никак не ожидал увидеть, что на островах так много летучих кораблей, и тут выясняется, что в небе от них не протолкнуться. В принципе, недостаток небесного странника – малый размер, является и его же достоинством. Нанять корабль значительно дешевле, нежели какой-нибудь двухмачтовик, не говоря уже о ещё больших. Несколько раз выходило так, что его нанимали для перевозки одного-двух пассажиров, причём проезд им выходил не сказать, чтобы очень уж накладно. Правда, всё это происходило на континенте, в герцогстве, здесь же на подобную удачу остаётся только надеяться. «На любой груз соглашусь, даже контрабандный», – размышлял я. «Только рыбу брать на борт не буду, пусть и в бочках. Трюм после неё воняет так, что не выветришь. И ещё желательно, чтобы не сыромятной кожи. С детства ненавижу их запах, хотя в случае с кожей могу и потерпеть, но только не рыбу». «Николь, может быть, мы всё-таки прогуляемся по банглу?» – обратился я к девушке, о чём-то серьёзно задумавшись «И вообще, что-то на тебе совсем нет лица, может, поделишься?» Вечерело, и город манил огнями и звуками весёлой музыки. На борту Небесного Странника, кроме нас, Николь, оставалось только два человека. Аделард, вырезающий какую-то фигурку из куска драгоценного дерева синуль, и навигатор Рионель Брендос. Через приоткрытую дверь было видно, что он склонился над какой-то толстенной книгой. Остальные находились где-то там, в банглу. Все они получили от меня по несколько монет и строгий наказ, чтобы город остался в таком же виде, как и до их визита в него». «Да-да, конечно», – безучастно ответила Николь на мой первый вопрос, полностью проигнорировав следующий. «Я сейчас только надену что-нибудь более подходящее». «Да, уж давненько я не видел её в этом наряде», – ошеломлённо подумал я, глядя на неё, выходящую из каюты. Пожалуй, самого Деграна с момента её исчезновения уже как с полгода прошло. Темный бесформенный балахон с капюшоном, так похожий на те, что носят сёстры из храма в Богине матери вот что сейчас представляло собой её одеяние». Вообще-то, я рассчитывал погулять по центральной улице Банглу, чтобы все оборачивались в лед моей спутнице. Жестокое разочарование. Я вздохнул про себя, но ничего говорить не стал. Надеюсь, ты меня не в таверну поведёшь? Вопрос, в общем-то, понятен. Это днём в нём вполне прилично, но что там творится в вечерние часы, особенно ночью? «Нет, милое платье у тебя для этого не слишком подходящее», – как мог успокоил её я. «Женщины в таких нарядах там успехом не пользуются. Прогуляемся немного перед сном, может быть, выпьем капельку вина из аугевы. Оно здесь, как утверждают, особенно вкусное. На гору не полезем, всё равно в темноте ничего не увидим. Но если ты будешь милой девочкой…» – сделал я акцент на слове «милой» мы обязательно, куда бы ни отправились, пролетим мимо статуи богини-матери. А может, даже опустимся на землю у её основания, чтобы ты могла с ней поговорить». «В твоём понимании, милой, это снова напялит на себя наряд, как у этих», указала она на проходящих мимо двух девушек-паури, по своему обыкновению имеющих из одежды пару лоскутов-ткани. «Хорошо, что хоть на людях ты не заставляешь меня так одеваться». «На людях? Ни за что, только для меня». Хотя должен признать, вашим формам Софидыни и Сморель Николь Доминика Саланж позавидуют любая из них. И я указал большим пальцем за спину, туда, где к тому времени оказались постречавшиеся нам паурянки, как мне показалось, бросавшие на меня взгляды, полные искреннего интереса. Ещё бы. На моей груди блестел золотом медальон навигатора, а к парителям у них отношение особое. Лёгкий румянец, выступивший на щеках Николь после моих слов, был заметен даже при свете фонарей. Мы шли по главной улице Банглу, в основном застроенной двухэтажными домами из белого ракушечника, с обязательным патио с теневой стороны. Повсюду росли пальмы и аугевы, больше похожие на гигантские кусты, чем на деревья, последних было особенно много. Хотя что тут удивительного, они только на Истольде и произрастают. В густую тень одной из заугев мы и нырнули, чтобы прижаться друг к другу, пытаясь унять приступы неудержимого смеха. Через какое-то время Николь, всё ещё вздрагивая, смахивая с ресниц выступившие слёзы, за несколько раз выговорила. «Вот так, с вами, мужчинами, и нужно поступать. Вам только дай волю». Энди с Мирой уже скрылись из виду, а мы всё ещё стояли, смотрели им вслед и улыбались. Эта парочка выглядела очень забавно и совсем не потому, что Мира выше Ансельма больше, чем на голову. Они попались нам навстречу, гуляющие под ручку, и Энди шёл с неестественно выпрямленной шеей, боясь даже взглядом косить по сторонам. Когда они разминулись с девушками Паури, по-моему, он и глаза прикрыл, а Мира, в свою очередь, проследила за тем, чтобы он не пялился туда, куда, по её мнению, смотреть ему совсем не следует. Наконец, мы с Николь добрались до центра Банглу, к расположенной там Корчме, вероятно, лучшей в этом не самом малом городишке. Именно отсюда и доносились звуки музыки, слышимые даже с борта небесного странника. У входа в неё, под огромным полотняным навесом, стояли столики, в большинстве занятые посетителями. За одним из них мы увидели амбруаза, Родриго, Берни, Аднера и Гвинаэля о чем то оживленно беседующих, усадив Николь к ним за стол, я сообщил: "Не скучай, милая, вернусь через несколько минут". Затем без приглашения уселся за другой стол, за которым сидели четверо мужчин не самой приятной наружности. К одному из них я и обратился: "Ну, здравствуй, Кюля". И верно, люди говорят, мир очень тесен.